Отделенный мир. Амаранов архипелаг. Остров. Новый век. Пятнадцатая кления 1025 года. Эры гедонизма. Глава пятнадцатая. Алрей, Заговорщики. Твою чешую! И зачем они поперлись именно в морг? Я до последнего не хотел в это верить, но болтушка переживала не зря. Недавняя маска сдвинула один из пластов памяти внутри меня и на поверхность всплыла ничем не укрытая яркая фобия из детства. Тогда я до истерики боялся трупов и всего, что с ними связано. Потом над этим поработали хорошие психологи, и стало легче. А позже мной занялась лично Эйна, и благодаря ей я смог работать полицейским. Но теперь, когда старая рана вскрылась, а болтушки рядом не было, я к моргу даже близко не смог подойти. И все то время, пока Макси и Финнард находились там, мне не удавалось толком сосредоточиться. Я представлял во всех красках, как дед выдвигает стальные платформы, переворачивая тело, чтобы Финнард получше его рассмотрел. От одного представления этой картины меня затошнило и чуть не вырвало в катку с искусственным апельсином. Я прислонился к стене, стараясь глубоко дышать. По-хорошему надо было немедленно сообщить Орланду, чтобы он заменил меня. Но это означало бы получить разнос века от болтушки и недопуск к нормальным заданиям на долгое время» а еще оставить придурочного деда без присмотра. Так что я решил не торопиться с радикальными мерами. Тем более адреналиновая часть меня, настроенная на поиск приключений на задницу, взбодрилась как никогда. Скучное задание по присмотру за старым и малым получило совсем иной уровень сложности, когда к нему прибавился давно забытый монстр. Кто знает, возможно, на этот раз я справлюсь с ним и без помощи болтушки. «Птенец! Да ты бледнее этой побелки!» Воскликнул Макси, когда они с Финнардом наконец-то вышли из морга. «Все нормально?» «Отвали, дед, и хватит меня так называть!» Я невольно отпрянул от его протянутой руки. Почувствовал запах. От Макси, как и от Топольски, несло хлоркой и мертвечиной. «Шевелитесь, давайте! Уже половина обеденного перерыва прошла!» На самом деле я не хотел есть. Не сейчас, когда меня преследовал шлейф смрада, который эти двое спокойно несли на себе. Они вообще были подозрительно спокойными. Смирились с происходящим? Или дело было в транквилизаторах? Но интуиция мне подсказывала, что все не так просто, как кажется. Я почти не знал Макси, но мне говорили, что он жутко упертый, и этим я пошел в него. Мог ли старик, попавший на тюремные острова из-за несгибаемости своих взглядов, так быстро отступить? Очень сомневаюсь. Теперь, глядя на него, я был почти уверен, что Макси знал о моей фобии и только что использовал ее против меня, лысый мудак. — Слушай, Алерон, — догнал он меня, — у нас получилось не самое хорошее знакомство, но не надо считать меня своим врагом, я ничего против тебя не имею, хотя у нас и радикально противоположные взгляды на некоторые вещи. — Если ты решил со мной подружиться, то опоздал, — бросил я, прибавляя шагу. — Это надо было сделать в мои шесть лет, но и тогда уже было поздно. — У меня вовсе нет намерения подружиться с тобой, — возмутился Макси, — дружба ведет к привязанности а это уже чистой воды людизм. Но мое учение не отменяет простых человеческих ценностей, таких как взаимопомощь, благожелательность, доброта. На этих столпах и построен Гедонис. Просто я против того, чтобы считать людей своей собственностью и перекладывать на них ответственность за свое счастье. Думаешь, мне интересно слушать твой бред? Бредом это станет, когда я осыплюсь кроной, а я пока еще в своем уме. Настаивал дед, и у меня есть соответствующая справка. Уверен, что ты ее не съел! хмыкнул я. У тебя изо рта бумагой воняет. Макси выпучился на меня, но не отстал. Скажи на милость, что с тобой произошло за эти годы? Я думал, ты стал писателем. Мне говорили, у тебя выходили книги, а ты вдруг оказался здесь? Работаешь на этого бандита Орланда. Что с тобой случилось, Алерон? Ал, Рэй! Прошипел я ему на ухо. Ты что? Даже не соизволил узнать, какое имя я себе выбрал на десятилетие? Я не собираюсь ничего тебе рассказывать, дед. Ты раньше не интересовался моей жизнью. Вот и теперь в нее не лезь. И лично мне неинтересно, как тут очутилась твоя сморщенная тушка. Ты никто и звать тебя никак. На этом закончим. И не вздумай лишнего трепаться обо мне. Здесь меня зовут Алерон. И мы с тобой никакие не родственники, понял? Нет, погоди не унимался дед. Ална знает, кем ты работаешь? Она так переживала, что ты... Да как будто тебе не плевать, закатил я глаза. А о маме я позаботился, в отличие от тебя. И о бабуле тоже. Не задавай эти гнусные вопросы, мне тошно от них. И вообще лучше помалкивай. Каждый раз, когда ты открываешь рот, я чувствую, как воняет твоя сгнившая совесть. Не знаю, что на меня так влияло. Поведение Максия, морг или проклятая мигрень, но бесполезно было напоминать себе, что я здесь на задании и не должен раскрывать свою личность. Я вел себя как двенадцатилетка, отупленный гормонами. Но даже в этом возрасте я гораздо лучше следил за собственным языком. Не стоило произносить вслух столько лишних вещей. Хоть это место и принадлежало Орланду, тут могли затесаться лишние уши, в том числе и конгломерата. А я вообще перестал за собой следить. Что-то с моей кроной явно было не так. В неосознанной попытке сбежать от деда я набрал такую скорость, что теперь Макси бежал рядом трусцой, на удивление не показывая ни намека на одышку. «Давай просто поговорим», — убеждал он меня. «Не упрямся. В нашей семье роль главного барана всегда выполнял ты. Постойте!» — донесся до нас жалобный крик. «Я не успел запомнить обратную дорогу». Мы с Максим одновременно обернулись, и мне захотелось себе вмазать. Финард стоял далеко позади в конце полутемного коридора, опершись рукой о стену и тяжело дыша. Я напрочь забыл, что моей задачей было следить за ним, а не ругаться с дедом. Я, наконец-то, немного протрезвел от злости и пошел обратно. Макси опять включил раздражающий режим на сетке и забегал вокруг Топольски. Но хотя бы отстал от меня. Они с Финардом переглядывались так многозначительно, что я убедился. Дед не зря потащил его в морг. Они там о чем-то переписывались, а улики дед съел. Это было так нелепо, что я едва не захохотал в голос. Даже предположение о том, что эти двое чудиков пытаются склепать на коленке заговор против Орланда и раскрыть меру тайну ниц, казалось настолько абсурдным, что я только диву давался, как им это вообще в голову пришло. Даже если они сбегут отсюда, что дальше? Заблудятся в ближайшем поле и будут питаться кузнечками, пока их не найдут? Но на всякий случай я сделал себе мысленную зарубку, не оставлять их вдвоем. После обеда мне удалось привести настроение к отметке «благодушно-нейтральное», и я расслабился. Мой удальмер до сих пор был при мне, хотя его и замаскировали, так что я рисковал потерять уровень, пустив все на самотюк. Финнард до самого вечера возился в лаборатории и на этот раз даже не ныл, что я ему мешаю. Сперва он читал документацию и делал какие-то записи. Потом напялил прозрачные очки, маску и попросил меня отсесть подальше, если я не хочу нанюхаться токсичных веществ. Я отвлекся от набрасывания юмористической миниатюры про морг и стал с интересом наблюдать за Топольски, в ожидании фейерверков, бурлений и искр во все стороны, но, увы. Белобрысый просто делал пометки в тетради, отмерял крошечные дозы непонятных мне веществ, что-то смешивал, нагревал, переливал, но ни разу ничего не взорвалось, не зашипело, не пошло дымом, никаких спецэффектов, одна вонь. Так что я быстро заскучал и вернулся к писательству морщась от странных запахов. Так мы и сидели до самого вечера. На ужин опять слегка задержались, потому что оторвать Топольский от работы было еще труднее, чем деда от его теории пирожка. Наконец Финард закрутил оранжевой крышкой полученную смесь и поставил в один из ящиков, наклеив сверху бирку с непонятной мне пометкой. «Можем идти», — сообщил он, направляясь к выходу. «Стоять! Сначала я тебя досмотрю, чтобы ничего отсюда не вынес». Игнорируя возмущение Белобрысова, я вывернул его карманы, прощупал все утолщения в ткани, заставил снять обувь и обнюхал его, даже зайца вниманием не обделил. Мало ли, этот парень, токсиколог, ничего не помешает ему вытащить отсюда траву и удариться в крайности. За ужином я ел впрок, чтобы не маяться от голода ночью. Меня угнетали эти долгие перерывы между приемами пищи и то, что тут не было ни одного элементарного автомата с батончиками, соками или печеньем для перекуса. Горе-заговорщики со своими очень скромными одним яйцом у Финнарда и одним пирожком у деда взирали на мою гору еды со смешным чувством отвращения и ужаса. — Чего пялитесь? — раздраженно сказал я. — У меня, в отличие от вас, задохликов, прекрасный аппетит. — Пирожки мне в кишки! — произнес дед. — Как же в тебя это все помещается? «Он уже, наверное, заплывает жиром», — пробормотал Топольский. Я аж поперхнулся. «Чего? В каком то месте я заплываю жиром?» «У вас точно есть брюшко, просто под одеждой это не так заметно. Но при такой избыточной калорийности, даже учитывая высокий рост и объем мышечной массы, вы уже стоите на первой ступени к ожирению». Финард говорил так самоуверенно, что я просто не мог не надавать ему ментальных пощечин. С таким-то телом он еще вздумал критиковать мое, Я встал, демонстративно задрал футболку, оголяя живот. «У меня минимальный процент жира, чтоб ты знал». Ухмыльнулся я при виде вытянувшегося лица Белобрысова. Бедняка аж вилку выронил. «Да, посмотри внимательно, вот так выглядит пресс. Ты свой никогда не увидишь». Дед потянулся через стол и потругал. «У меня такого даже в молодости не было», — сказал он с восхищением. «Это у тебя явно от отца. Если бы он не был таким любителем мучного...» у него бы, наверное, тоже была такая фигура. Тут я заметил, что весь обеденный зал перестал звенеть ложками и вилками и уставился на меня. Женская половина с восторгом. У поварихи с ложки медленно сползала обратно в кастрюлю картофельное пюре. Я поспешил съесть. «У меня тоже есть пресс», — заявил Финнард, нервно препарируя свою яичницу. «О, я сегодня нащупал твой впалый кратер между хребтами, обтянутых кожей ребер. Это нормальное телосложение». Белобрыс и так злился, что меня это начало забавлять. «Я никогда не мечтал быть гориллой вроде вас. Сколько вы весите? Тонну? Полторы?» «Вот не надо гротеска. Во мне всего девяносто килограммов». «Этого не может быть. В вас не меньше ста двадцати. Мне на весы встать ради тебя или что?» «В лаборатории есть весы, так что я буду ждать подтверждения ваших слов». «Слушайте, давайте просто поедим», — миролюбиво предложил дед. «Я, знаете ли, гидоскет» и мне очень не нравится это внезапно возникшее ощущение, будто у меня появилось два внука, которые плохо ладят между собой. «О, кажется, я знаю, кто у нас тут младшенький и любимый», пробубнил ясно бедым ртом. Финард раздраженно выдохнул, но ничего не сказал и продолжил ковырять свое яйцо. «Людизм — твоя главная проблема», заявил тю-тю, свой пирожок с капустой. «У тебя на лицо черная ревность, потому что ты считаешь меня своим дедом». Ты меня даже никогда раньше не видел, а уже мысленно сделал своей собственностью. Я грохнул ладонью по столу так, что все вздрогнули. — Чтоб ты знал, великие боги! — взмолилась пухлая женщина за соседним столом. — Ну что за семейка в самом деле? Я могу просто спокойно поесть. — Мы не все. начали мы с дедом одновременно. И так же хором сконфузились и замолкли. Финард едва слышно хрюкнул, и я впервые за все время заметил на его лице подобие улыбки. «Вот!» — я положил им с дедом по сосиске. «Жуйте давайте!» «На меня так смотрят, как будто я голодом возморю». «Давай я тебе порежу!» — предложил дед Финнарду. «Ага, еще пожуй, сразу в рот ему задолгай!» Все сотрудники НИЦ, ужинавшие в столовой, не отрывали от нас завороженных взглядов. Наверное, наша тирада стала для них знатным развлечением. Мы и правда вели себя как чокнутые, я не мог этого не признать но по какой-то причине мой уровень раздражения по отношению к деду начал падать. Может, дело было в том, что я наконец-то ощутил сытость, а может в том, что Макси молча порезал свою сосиску и подвинул ее мне, прежде чем сделать то же самое с Финнардовой. Что-то было в этом тихом жесте. Что-то от того уютного человека, которым так восхищалась Ба. Вечером я держал Топольский при себе, пока отправлял Орланду телеграмму. Никаких признаков того, что на Белобрысова пытается выйти конгломерат, я не заметил, но лучше было не оставлять его без присмотра. И деда тоже. Поэтому перед сном, твердо решив выспаться, я сдвинул наше с дом кровати и приковал его к себе наручниками. «Что это вообще-то такое?» — возмущался он, пытаясь освободиться. По его заиканию я уже научился определять, принял он успокоительное или нет. «Как что?» — подмигнул я ему. «Мы же теперь братья?» Давай наверстаем упущенные в детстве приятные моменты. Начнем с совместной ночевки. Немедленно прекратите это! Я отказываюсь спать так близко к вам. Это же п просто абсурд. У тебя нет выбора. Зевнул я, толкая его к кровати. Я собираюсь выспаться хорошенько. Не хочу постоянно следить. Не побежишь ли ты обсуждать свои коварные и заметь, абсолютно бесполезные планы с дедом ночкой темную. У вас паранойя. Финнерд все еще брыкался, но я знал, что надолго его не хватит. Мы ни ничего не замышляем. Актер из него был никудышный. Еще как замышляете. Я не могу не обращать внимания на двух психов у себя под боком. Поодиночке вы еще как-то терпимы, но объединять вас точно нельзя. Ты ученый, ты должен знать, что некоторые соединения взрывоопасны. Все равно вы не выспитесь, — боролся со мной Финнерд. Мне снятся как кошмары. Я буду ворочаться всю ночь. Я лучше пойду в шкаф с доктором Пухи. мы можете запереть меня там. Я ничего не имею против твоего зайца, даже если он набит полевыми клещами. Уложи его посередине, пусть охраняет твое личное пространство». С этими словами я выключил свет и бухнулся на свою кровать, оставив Финарда сидеть и пыхтеть на краю. «Хотя бы на ночник оставьте», — робко попросил он спустя минуту тишины. «Не волнуйся, пока я рядом под кроватной бабайки побоятся к тебе лезть, иначе я их сожру с голодухи». Топольский еще с минуты сидел неподвижно, потом шумно вздохнул и лег. Положил между нами зайца. Попытался повернуться спиной ко мне, но наручники не оставили ему такого варианта. «Почему вы считаете это нормальным?» — спросил он меня. «То, что -то тут происходит? Слушай, хватит вопросов на сегодня. Спи давай». Но мигрень все не отступала, и я, как дурак, лежал и пялился на освещенный фонарями плющ на противоположной стене, где перелетала с листка на листок заблудившаяся бабочка. За окнами крапал дождь, светились в темноте оранжевые трубки камина, стены тихо потрескивали от разницы температур в здании и на улице. Здесь было почти уютно, если не думать о том, что где-то над нами лежали в холодильных ячейках трупы. Дыхание Топольски вскоре выровнялось и, повернув к нему голову, я понял, что он уснул. После всех своих бурных заявлений он ни разу не шелохнулся и никаких признаков ночных кошмаров не проявлял. Мне вдруг стало его жалко. Наверное, это был первый раз, когда кто-то вот так охранял его сон. Когда мне в детстве снились кошмары, я бежал в комнату к родителям и спокойно засыпал между ними, защищенный с обеих сторон, любящими людьми. Судя по рассказам Болтушки, у Белобрысова такого не было, и этот проклятый заяц мешал мне воспринимать его как самостоятельного взрослого парня, самому бы не заразиться наседочной болезнью Максия. «Какие планы на сегодня?» — спросил я за завтраком. «Судя по вашим переглядываниям, опять свидание устроите в морге?» Великие заговорщики приуныли, оценив свои возможности, но виду не подали. «А что там, было новое поступление?» Благодаря мне Финерт выспался за ночь и выглядел заметно посвежевшим, а на его тарелке помимо яйца лежало аж две сосиски. Небывалый прогресс. «Трое за вчера!» — без заминки выдал дед, шинкуя мои оладьи, хотя я спокойно умещал их в рот целиком. «И я бы предпочел отдраить все местные туалеты, чем заниматься такой работой. Теперь каждый день придется...» «Ни слова больше!» — потребовал я, вставая за стола. «Можете шептаться сколько угодно, пока я хожу за добавкой». Дальше острова все равно не сбежите. И если вас после побега не найдут, вы помрете с голоду, кукурузных полей тут нет». На мое счастье, Топольский остыл к идее регулярных визитов в морг и опять весь день провел в лаборатории. И весь следующий день тоже. С дедом они пересекались только на завтраке, обеде и ужине. А еще мельком встречались пару раз в коридорах под моим строгим надзором и могли только поглядывать друг на друга. «Слушай, ты вообще отдыхаешь когда-нибудь?» Болтушка, конечно, говорила, что Финнард — трудоголик, но я не ожидал, что настолько. — А вы бы стали прохлаждаться зная, что от вас зависит чья-то жизнь? — холодно спросил Топольский, взбалтывая прозрачную жидкость в колбе. — Гектор дал мне п пять дней на новый образец, и если я не справлюсь, еще один человек умрет по моей вине. — Но вам, разумеется, плевать на это. Н не так ли? Я пожал плечами. — Разве твоя продуктивность не увеличится, если ты будешь отдыхать хоть иногда? Она увеличится ув -то только, если я получу таланник». Спорить с ним было бесполезно, и я бросил это дело, а к вечеру Белобрысова начало тошнить. Чем-то он надышался в лаборатории. Он ничего не стал есть на ужин и выглядел бледным и вялым. Как бы Макси не старался, не задолкал в него ни кусочка. Поэтому вечером, уже перед сном, дед заявился к нам в комнату с двумя стаканами молока и тарелкой толсто нарезанных бутербродов. Запах дедовского пота, ветчины и сыра я услышал за десяток метров и сразу пошел открывать. «Я вообще-то не к тебе», — с порога заявил Макси. «Я к Финарду. Он, бедняк, голодный остался, так что я принес ему перекусить. И уж тебе заодно», — еле выпросил поваров. «Мне теперь придется за это всю посуду им перемыть. Тут по пять штук каждому. Смотри, не ешь половину одуванчика. И скажи ему, пусть обязательно выпьет молоко». Я где-то слышал, что оно выводит всякие токсины. — Ладно, ладно, — сказал я, забирая у него тарелку. — Иди уже мой свою посуду. Очень вовремя я как раз проголодался. — Не съешь его долю, — повторил дед и скрылся за дверью. — Кто-то заходил? — спросил Финнард, выходя из душа. — Дедуля пришел тебя подкормить, — сообщил я ему, жуя бутерброд. — Будешь? Топольский посмотрел на еду без капли энтузиазма. — Нет аппетита, — отозвался он, сев погреться перед камином. «Ну, хоть молока выпей!» «Ненавижу молоко, от него еще сильнее тошнит!» Я смотрел на его тощую спину, на пушистые волосы, на отрешенный взгляд, на прислоненного к его боку зайца, которого он брал с собой даже в ванную комнату, и чувствовал, что происходит непоправимое. Я начинал привязываться к этому парню. Конечно, до дружбы нам было еще ой, как далеко, но тонкая, тоньше натянутой паутинки ниточка связи уже образовалась и она была куда крепче наручников, которыми я приковывал к себе Финнерда на ночь. В какой-то степени Макси был прав. Я тот еще людист. — Точно не будешь? Дед очень старался ради тебя. Выпрашивал у поваров. Ему теперь придется за эти бутерброды посуду мыть. — У меня нет аппетита, — повторил Финнерд, безумно глядя на раскаленные оранжевые трубочки за каминной решеткой. И он прекрасно знал, что я не стану есть. Он принес их вам, просто не захотел признаваться. Я фыркнул. «Такие проявления людизма не в его стиле. Тогда я съем твою долю, не пропадать же!» Финнард молча кивнул. Взгляд его стал напряженным. «Чего такой хмурый?» — спросил я его. «Сегодня мрачнее обычного. Поделишься?» Я сел на постель, пристроив дедовы бутерброды на тумбочке. Почему-то казалось ужасно вкусно, и я невольно вспомнил о кухонной контрабанде Полианы. Финнард заговорил, не поворачивая ко мне головы. «Знаете, я бы хотел верить, что вас подготовили, прежде чем отправить сюда». Гектор упомянул, что с теми, кого сюда отправляют, сначала работают психологи. «Может, в том документе о неразглашении, который мы подписываем, заявлено, что нам имеют право прочистить мозги не только после эксперимента, но и до него?» «Что за бред ты несешь?» — рыкнул я. А у самого по загривку проскакал табун мурашек от осознания, что у меня в последние дни постоянно болит голова. Я веду себя, мягко говоря, не так, как обычно. Нет, болтушка бы такого не допустила. Я доверял ей, как себе самому. Финнард поднялся и начал ходить по комнате. Я отметил, что выглядит он куда бодрее, чем до того, как сходил в душ. А еще он перестал заикаться, хотя не пил успокоительный с утра. Все-таки сдался и принял его ближе к ночи. — Пора бы уже! — пробормотал он, нервно глядя на часы. — Что пора? — спросил я, проследив за его взглядом. И тут меня резко начало клонить в сон. Я покачнулся, сидя на кровати, и ословел уставился перед собой. — Что за... — проговорил запретающимся языком и запоздало понял. — Бутерброды. — Но как? Подозрительного запаха или вкуса не было. Топольский мылся в душе, он не мог ничего в еду подсыпать. — Дед? Дед? Твою чешую! Ну откуда у него снотворное? Финнард ничего не выносил из лаборатории, и они ни разу не пересекались без моего ведома в последние дни. Да и Макси работал совсем в другой части здания. Я за этим проследил. Он не смог бы вскрыть дверь с биометрическим замком. Как они это провернули? Я не успел додумать мысль, потому что сознание накрыло темнота. Сквозь нее я слышал звон наручников, которыми Финнард пристегивал меня к металлической спинке кровати.